Глава девятая. Томас Декстер расправил плечи и выдвинул вперед костлявую челюсть. «Мне безразлично, как вы смотрите на это, мистер Харвей», – отрубил он. «Мне важно, как на это смотрю я. Я не виню ни мистера Вульфа, ни кого-либо из членов комиссии, включая самого себя, но меня мучает угрызение совести. Я считаю себя виновным в подстрекательстве к убийству. непреднамеренно Нет».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 Через два часа после того, как я все выложил Стеббинсу, наш коллективный клиент был вызван к нам. Ради этого визита к Кнапу пришлось прервать партию в Бридж. Ошена разыскали за ужином в ресторане Сарди. Имхофа и Эмми Вин вытащили с совещанием в издательстве Виктори Пресс. Декстер, Харвей и Корр Баллард были обнаружены посыльными дома.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 Кнап и Харвей ответили на вопрос отрицательно. Джекобс мог быть убит по каким-либо другим мотивам, не относящимся к нашему делу. Возможно, что это просто совпадение. Декстер и ошен заявили, да, они отвергают совпадение и не могут снять с себя ответственность за его смерть. Имхов, эми вин и Кора Баллард заняли выжидательную позицию. Вульф поставил точку в этом споре.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 Эми вин высказала предположение, что не помешает выждать и посмотреть, каким выводам придет полиция. Кора Баллард считала, что для рассмотрения этой проблемы нужно созвать специальное заседание правления на ПИД, так как комиссии, созданной правлением, было поручено лишь разобраться с обвинениями в плагиате, а не заниматься поисками убийцы. Но Томас Декстер, Мортимер Ошин, так же как и рубин Имбхов, Придерживались иного мнения. Хотя и по различным мотивам они настаивали на том, чтобы Вульф продолжал расследование. Доводы Импхефа состояли в том, что неизвестно, сколько времени займут у полиции розыски плагиатора, если они вообще когда-либо разышат его. А гласность, неизбежная при этом, может принести вред не только издателям, но и писателям. Ошен исходил из личных интересов. Он дал 10 тысяч долларов наличными в надежде пресечь посягательство Кеннета Рейнерта и желал, чтобы Вольф продолжал работать, чтобы там ни говорили члены комиссии. Позиция Томаса Декстера была еще более личной. Это можно было понять из его речи, обращенной к Харвею. Он считал себя в какой-то степени виновным в подстрекательстве к убийству Джекобса.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 Прочитывал один абзац и откладывал книгу в сторону. Трижды включал и выключал телевизор. Дважды пересчитал колпачки из-под пивных бутылок, которые хранил в ящике письменного стола. И даже встал и подошел к большому глобусу и 10 минут посвятил изучению географии. Поэтому, так как он серьезно занялся работой, у меня не было нужды подстегивать его. И я тоже не без пользы провел время. В течение часа сравнивал машинопись «Счастье стучит в дверь» Алисы Портер с «Только любовью» той же Алисы Портер и «Что мое твое» Саймона Джекобса. Все три были напечатаны на разных машинках. Я перечитал копию показаний, данных мною Перли Стеббенсу, не нашел ничего, что требовало бы исправлений и подколол в папку. Перечитал в утреннем выпуске «Таймса» заметку об убийстве,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 Раздался звонок в дверь. Я прошел в прихожую, посмотрел, кто пришел. Одного взгляда было достаточно. Я обернулся к Вульфу. «Кремер!» Он сделал гримасу. «Один?» «Да!» «Впусти!» Вздохнул Вульф.